История фотографии доктор технических наук К. В. Вендровский: Изобретение господина Дагера Статья иллюстрирована рисунком о Дамье, на котором любители Дагеротипии терпеливо отсчитывают время выдержки. В журнале, где был напечатан в 1840 году этот рисунок, под ним стояла подпись. «Терпение, добродетель ослов». На шумных балах парижской богемы Луи-Жак Мандедагер был известен как отличный танцор. Танцевал он настолько хорошо, что порой даже выступал в балетных эпизодах на сцене гранд-опера, срывая аплодисменты публики. В танцах на туго натянутом канате он мог соперничать с прославленными канатоходцами. Молодой театральный художник привлекал к себе людей особым обаянием. Обаянием таланта жизнерадостного, общительного, ловкого и трудолюбивого. Вот только с образованием у него было неважно. Начальную школу он, правда, в свое время посещал, приобрел там хороший почерк и умение писать почти без ошибок. О прочих науках не было и речи. Дагер старший, мелкий чиновник, был счастлив, пристроив своего 13-летнего сына, в ученики к архитектору. Рад был и Дагер-младший, который с детства любил рисовать, имел меткий глаз и твердую руку. В 1804 году, 17 лет отроду, он покинул архитектора и родительский кров, чтобы отправиться из провинциального Орлеана в Париж за успехом, славой и деньгами. Юноша знал правила перспективы, столь нужные театральному художнику и его устроили учеником к Де Готти, декоратору Гранд-Опера. Молодой Дагер года три помогал учителю оформлять спектакли, а потом почти 10 лет трудился в мастерской Пьера Прево, известного мастера панорамной живописи. С 1816 года он становится главным художником театра Амбигю Камик. Этот театр на бульваре Тамбль пользовался особым успехом у мелких буржуа. Их не слишком трогали литературные достоинства пьес. Была бы мелодрама по позаковыристей, а зрелище красочней. Тут Дагер развернулся вовсю. У него, видимо, был природный дар декоратора, внутренние чутье на световые и перспективные эффекты, а механику сцены он знал досконально. Вскоре театральные критики стали отмечать работу художника, а потом бойкие парижские газеты начали писать, что на сцене и смотреть нечего, кроме декораций господина Дагера. Судя по рецензиям, он и впрямь творил чудеса. На сцене возникали сказочные дворцы, парки, леса, струились потоки воды, а ведь ни электрического, ни газового освещения еще не было, и источником света для всех фокусов служили масляные лампы. Дагер – самый прославленный театральный художник Парижа. Его приглашают на перебои, в том числе и обратно в Гранд-Опера. Наверное, тогда и пришла ему в голову смелая мысль. Если люди ходят на спектакли ради моих декораций, то зачем мне эти спектакли? Я сам буду создавать зрелище и не стану делиться с театром, славой и доходами. Вместе со своим компаньоном Шарлем Бутоном он в 1822 году организует и строит диораму. Не панораму, а диораму. Панорамы, изобретенные в конце XVIII века, к тому времени были весьма популярным зрелищем. Живопись в сочетании с натурными макетами на переднем плане производила сильное впечатление. Но неподвижные панорамы не шли ни в какое сравнение с тем зрелищем, которое задумал и создал Дагер. Зрители могли, например, увидеть собор снаружи, а потом оказаться внутри его, в полумраке. Сквозь окна льется слабый свет, пробегающие облака делают его то слабее, то сильнее, понемногу на улице темнеет, загораются свечи, собор заполняют прихожане, звучит орган. Технически идея диорамы была предельно проста. С двух сторон полупрозрачного полотна писали две картины – дневной и ночной сюжеты. Полотно можно было осветить и спереди, и сзади, через огромные окна, которые перекрывались подвижными прозрачными цветными экранами, как сказали бы сейчас светофильтрами. Переменные свет и цвет могли мгновенно изменить картину. Принцип, как видите, и впрямь очень прост, но создать зрелище оказалось невероятно сложно. Художнику надо было предвидеть, как станет выглядеть сцена во всех деталях, при том или ином освещении, при каждой смене экранов. К тому же выписывать эти детали требовалось с фотографической точностью. Самого слова «фотография» не было тогда и в помине. Тагер и его компаньон великолепно справлялись со своим сложным делом. Диорама имела оглушительный успех, публика так и валила. Компаньоны работали не покладая рук, полотна диорамы были огромными – 14 на 22 метра, а сюжеты менялись через полгода. Впрочем, это была не просто быстрая работа, но и мастерская работа. Когда король Луи Филипп с семейством посетил диораму, его младший сын спросил, «Папа, а коза настоящая?» «Не знаю», — ответил своему отпрыску озадаченный венценосец, «спроси лучше самого господина Дагера». Кстати, о козе. Она и в самом деле была настоящая. Редкий случай, когда Дагер ввел на передний план подлинный предмет. Но публика, привыкшая к трюкам художника, не могла в это поверить. Некоторые даже уверяли, что передняя часть козы настоящая, а задняя нарисованная. Можно привести еще множество анекдотов о диораме, свидетельств о ее популярности. Ограничимся ссылкой на Бальзака. Откройте «Отца Грио. После недавнего изобретения диорамы, достигшей более высокой степени оптической иллюзии, чем панорама, в некоторых живописных мастерских привелась нелепая манера прибавлять к словам окончание «рама». Герой романа Ватрен восклицает «Какая сегодня студерама? Это неправильно!» — возражает Бьеншон. «Надо говорить «стужерама». Обитатели пансиона в Оке приветствуют друг друга, как ваше здоровье Рама? Диорама Дагера и ее блистательный успех забыты, а вот про дагеротипы еще помнят. Кое-кто, может быть, даже держал их в руках. Между тем, эти два изобретения связаны друг с другом не только именем автора. Для диорамы Дагер делал зарисовки с натуры, и чтобы облегчить себе работу, стал пользоваться камерой-обскурой. Тонкие картины, создаваемые объективом на матовом стекле, хотелось как-то закрепить. Дагер знал о существовании фосфоресцирующих пигментов, которые после освещения на какое-то время приобретают способность светиться собственным светом. Дело оставалось за малым – сохранить это свечение навсегда, желательно так, чтобы его цвет не отличался от цвета излучения, возбудившего его. Откуда Дагеру было знать, что такая малость нарушает закон сохранения? Молодой художник верил, что терпение и труд все перетрут. И еще он верил в свой талант и свою удачу. Со свойственной ему одержимостью принимается он за работу. Работает так, что жена начинает сомневаться в его рассудке. Давно уже потерян счет опытом, а успех не приходит. И вдруг Дагер... Узнает от оптика Шевалье, который мастерил для него камеры обскуры, что где-то в Шалоне живет некий Нисефор Ньепс, что много лет этот Ньепс занимается той же проблемой и уже достиг каких-то результатов. В январе 1826 года Дагер пишет в Шалон письмо, туманно намекая конкуренту на свои успехи в решении общей проблемы. Но Ньепс недоверчив и осторожен. Ему вовсе не хочется делиться своей тайной с неведомым корреспондентом. Он наводит справки, пытается стороной узнать, кто такой этот Дагер. Сведения вроде благоприятны. В Париже Дагер пользуется хорошей репутацией, никто не сомневается в его таланте и энергии. С другой стороны, у Ньепса далеко не все так хорошо, как ему бы хотелось. Светочувствительный слой действительно найден, он более или менее пригоден для копирования, но для натурной съемки необходимы многочасовые выдержки, даже на Солнце. Ньепс винит во всем несовершенство камеры-обскуры. Стоит лишь чуть изменить ее конструкцию, и можно будет известить мир о великом изобретении. Но что изменить? Непс не знает, а советоваться с кем-либо боится – чтобы не разгласить свои тайны. Дагер быстро раскусил слабости своего конкурента. Осторожно, но настойчиво он внушает Ниепсу мысль, что он, Дагер, превосходно разбирается в камерах-обскурах, что было близко к истине, и что его камера-обскура обладает особыми свойствами, что было от истины довольно далеко. Нет, он не пытается обмануть провинциального изобретателя. Он ясно предупреждает, Преимущество его камеры в большей четкости изображения и без потери четкости освещенность в ней увеличить нельзя. Вряд ли до Ньепса дошла суть этих предупреждений, но компетентность парижанина уже не вызывала у него сомнений. Покоренный умом, обаянием и деловой хваткой Дагера, Неепс сам предлагает заключить договор о сотрудничестве. Стороны соглашаются работать в дальнейшем вместе. По предварительному договору от 14 декабря 1829 года Ньепс обязался в качестве вступительного пая раскрыть секреты своего процесса, а господин Дагер вносит новую систему камеры-обскуры, свои таланты и свои труды. Поскольку эта камера-обскура при ближайшем рассмотрении оказалась хоть и хорошей, но вполне обычной, а таланты без знаний явной ценности не представляют, то на первый взгляд сделка была выгодной лишь для Дагера, но только на первый. Мы уже знаем, что Ньепсов в процесс в какой-то мере был пригоден только для копирования чертежей и гравюр, а Дагер с его острой деловой хваткой считал это не очень интересным и важным. Истинной целью может быть лишь такое изобретение – которая потрясет воображение широкой публики, затронет всех и каждого. Портрет – вот цель, которая стоит любых трудов. И он трудится, не жалея сил. Быстро осваивает процесс Ниепса, вносит в него кое-какие изменения, но сколько-нибудь заметных улучшений не достигает. В поисках выхода Дагер обращается к серебряным пластинкам, обработанным парами йода. Ньепс еще раньше пробовал нечто подобное. Вероятно, рассказывая Дагеру историю своих поисков и неудач, он упомянул и об этом. И Дагер пытается уговорить компаньона повторить опыты с йодом. Но кто бросит выстраданный годами и почти завершенный труд ради старых неудач? Пусть чувствительность серебряно-йодного слоя больше, чем у асфальтового. Да что прок в этой чувствительности, если изображение получается негативным, И к тому же нет способа защитить его от последующего действия света. Черное получается белым, белое – черным. Разве это не тупик? В 1833 году Ньепс скончался, а Дагер продолжал опыты сам, сохраняя надежду совершить невероятное. Наверное, он и впрямь родился в сорочке, или с серебряной ложкой во рту, или, как говорят французы, родился причесанным. Дагеру сказочно повезло. Он нашел способ, позволивший одним махом многократно увеличить чувствительность пластин и сделать изображение позитивным. Легенда о том, как это случилось, живет уже полтора века. Летом 1835 года Дагер после очередной неудачной съемки, когда на пластинках не получилось никакого изображения, убрал их в шкафчик с химикалиями. Открыв его через несколько дней, он с удивлением и восторгом увидел на полированном серебре яркое позитивное изображение. Догадавшись, что тут дело в парах каких-то веществ, хранившихся в шкафчике, он избрал тривиальнейший метод перебора и последовательного исключения причин стал ежедневно класть в шкафчик новую экспонированную пластинку, один за другим убирая химикалии и не прибегая ни к каким теориям, установил, что удивительное превращение чувствительного слоя вызвано несколькими капельками ртути из разбитого термометра. Был ли шкафчик или его не было, сегодня вполне ясно, в чем заключалось действие ртути на чувствительный слой. Йодистое серебро в результате фотолиза разлагалось на йод и металлическое серебро. Пары ртути, конденсируясь на частицах серебра, усиливали скрытое изображение, образуя белую амальгаму, которая ярко выделялась на полированном серебре. Разумеется, этот несложный механизм был для Дагера тайный, но он был истинным экспериментатором, наделенным поразительной трудоспособностью и гениальной наблюдательностью. За годы работы он перепробовал все способы обработки, о которых слышал от Ньепса и из других источников. Купание пластин в растворах, натирание порошками, действие электрического заряда, выдерживание в атмосфере газов и паров различных веществ. Знал он и то, что изображение вовсе не должно быть видимым сразу после экспонирования, ведь в процессе Ньепса задубленные светом места на асфальтовом слое внешне ничем почти не отличались от незадубленных. В какой-то момент он мог попытаться применить для усиления изображения на йодистом серебре и пары ртути. Возможно, в чем-то ему и впрямь повезло, как это нередко бывает в эксперименте. Но легенда со счастливым шкафчиком, скорее всего, все-таки придумана литераторами, охочими до столь красивых и эффектных историй с моралью. Упорный труд всегда будет вознагражден. Сам же Дагер о шкафчике не оставил никаких свидетельств, а просто рассказывал, что экспериментировал сначала с хлорной ртутью, но лучший результат получил, когда перешел к коломели, хлористой ртути, и добавлял, отсюда всего шаг до паров металлической ртути, и случай пришел мне на помощь. Он отнюдь не счел это подарком ветреной фортуны. Я был настолько подавлен многими предшествующими разочарованиями, что даже не почувствовал радости. Не забывайте, что это открытие пришло только после одиннадцати лет обескураживающих экспериментов, угнетавших мой дух. И мог бы, наверное, добавить, что все эти годы он вел исследования ни на день не прекращая работы в Диораме, где он был и директором, и администратором, и агентом по рекламе, а главное художником. Не шутка. 17 лет подряд ежегодно писать по одной, а то и по две картины гигантских размеров. Моя последняя картина была начата в феврале, а окончить я ее смог только 15 сентября, работая с утра до ночи. И так все дни подряд. Пишет он в 1835 году, когда пришел, наконец, успех в фотографических опытах. И хотя на эти опыты оставались только ночи, 4 августа 1835 года Дагер с удовлетворением пишет Исидору Ньепсу, сыну и наследнику Нисифора Ньепса. «Я добился главного, то есть получаю светлые места в их действительном виде и умею закреплять все прочно. Теперь, как я вам уже говорил, остается только найти раствор, удаляющий исходное вещество». Через три месяца в новом письме Он добавляет, что светочувствительность нового процесса в 60 раз больше, чем в способе Ньепса отца. Это означает, что можно было уже получать прекрасные снимки, в том числе портреты, буквально за несколько минут. Еще почти два года ушли на поиски фиксирующего состава. В конце концов, он оказался, что называется, под рукой, раствор поваренной соли. «Как не пожалеть о потерянном времени?» об огромных усилиях изобретателя. В Париже наверняка нашелся бы грамотный химик, способный подсказать это простое решение. Да и действие гипосульфита было уже известно, но Дагер не решался обратиться к кому-нибудь за советом. Чтобы сохранить приоритет, а тем более обеспечить коммерческий успех изобретения, надо было сохранять тайну способа. Даже химикалии для своих опытов он покупал в разных местах, и вместе с необходимыми приобретал массу совершенно ненужных для маскировки. Снимки он тоже никому не давал, справедливо полагая, что хороший химик, у которого в руках будет снимок, откроет в несколько месяцев способ его изготовления. Наконец, предстояло уладить отношения с Исидором Ниепсом. В первоначальном договоре было написано, изобретение, сделанное господином Ниепсом, И усовершенствованное господином Дагером. В 1833 году Дагер добился изменения формулировки изобретения господина Дагера и господина Ньепса. Теперь же он с полным основанием считал, что новый процесс целиком дело его рук и должен называться только его именем. А будущие доходы надо отдать ему должное, он был готов делить поровну с конец разоренной семьей своего покойного компаньона. Исидор Неепс пытался настоять на старой формулировке, чтобы увековечить имя отца, а значит и свое собственное. Но амбиция явно не соответствовала амуниции. Исидор не смог даже толком овладеть процессом Ньепса, а в способе Дагера вообще ничего не смыслил. Личный его вклад в работу равнялся нулю. К тому же через полтора года Срок старого договора кончался, и тогда Дагер мог вообще действовать только от своего имени. А уж о дележе доходов не было бы и речи. В конечном счете был заключен очередной договор. Новому способу присвоили одно имя – Дагера. Было оговорено только, что оба процесса обнародуют вместе, одновременно. Договорились партнеры и о продаже изобретения, и назначили ему цену 200 тысяч франков. Но продажа оказалась совсем непростым делом. Желающих купить кота в мешке не находилось, а опубликовать изобретение Дагер не мог. Из-за своей простоты процесс стал бы доступен каждому, и тогда уже не осталось бы никакой надежды на маломальски выгодную коммерческую сделку. Дагеру еще раз пришлось проявить свой талант организатора. Он посещает выдающихся деятелей науки – Показывает им свои снимки, рассказывает о возможностях процесса, просит поддержки и, в конце концов, находит ее. Самым энергичным покровителем Дагера становится Франсуа Араго человек по своим дарованиям и энергии под стать самому Дагеру. Еще юношей он участвовал в экспедиции, посланной для определения длины Парижского меридиана. Попал в плен, был продан в рабство, выкуплен за пару львов. Снова попал в плен, бежал, три месяца проплавал по Средиземному морю, босой высадился на французский берег, пряча за пазухой записи, сделанные во время экспедиции. К времени встречи с Дагером он стал уже директором Парижской обсерватории, секретарем Академии наук, членом Палаты депутатов. В Палате он был знаменит не только своей романтической биографией и учеными трудами, но и левыми политическими взглядами и ораторским красноречием. Араго сразу оценил значение работы Дагера. Он оценил и как ученый, и как политик. Он считал, что выдающееся изобретение не должно попасть в частные руки. Его обязано приобрести правительство и подарить от имени Франции восхищенному человечеству. План кампании был составлен очень умело. Для начала Араго 7 января 1839 года сделал сообщение на заседании Академии наук. Изложив сущность изобретения, он сослался на свидетельства Ж. Био и А. Гумбольта, которые уже ознакомились со способом Дагера. Каждый из них был не менее знаменит, чем сам Араго, и три таких авторитета должны были убедить самых недоверчивых академиков. Затем оратор с присущим ему ораторским блеском обрисовал значение изобретения, а закончил он так. Ныне Франция может великодушно подарить миру это изобретение, которое даст так много для прогресса искусства и науки. Десятиминутный доклад вызвал настоящую бурю. Его немедленно напечатали в газетах, сначала во Франции, потом и в других странах. Перепечатывались слухи о неких иностранных государях, готовых уплатить за изобретение огромные суммы. Писали, будто бы русский император предлагает за него полмиллиона. Впрочем, вполне возможно, что эти слухи были инспирированы самими организаторами компании. Были, конечно, и сомневающиеся. Но все рекорды среди них побила газета Leipziger-Stadt-Zeiger. Дело не только в том, как показали тщательные немецкие исследования, что закрепить мимолетное отражение невозможно. Само стремление, желание достичь этого есть богохульство. Бог создал человека по образу своему, и ни одна созданная человеком машина не может зафиксировать образ Божий. Несколько месяцев, пока готовилось обсуждение в Палате депутатов, прошли в обстановке все нарастающей сенсации. В июле закон о приобретении процессов собственность государства был принят. Докладывал, конечно, Араго, а в Верхней Палате ему вторил Гейлю Сак. Процесс господина Дагера – великое открытие, он есть начало нового искусства. Парламентское решение оказалось даже более эффектным, чем было задумано. Изобретение не продавалось, а передавалось государству, А компаньонам были назначены пожизненные пенсии. Дагеру – шесть тысяч франков в год. Исидору Ньепсу – четыре тысячи. Не слишком, правда, много, если верить слухам, что в лучшие времена диарама приносила Дагеру по двести тысяч в год. Но в это время диарамы уже не было, она дотла сгорела в пожаре, а с ней – почти все состояние ее владельца. Дагер отнесся к этому почти спокойно. До диорамы ли, когда реальностью становится его великое изобретение, когда его ждет всемирная слава? Главные торжества и впрямь были впереди, ведь пока никто не знал секрета Дагеротипа. Наконец, 19 августа 1839 года он был обнародован на объединенном заседании двух академий – наук и изящных искусств. Зал был переполнен. Многие ждали на улице. На сцене трое. Дагер, Ньепс-младший и докладчик Франсуа Араго. Сам Дагер докладывать не решился и не прогадал. Араго великолепно справился с задачей. Едва он окончил, толпа людей бросились в оптические и химические магазины, в аптеки, чтобы приобрести необходимые материалы. До конца года брошюра с описанием процесса выдержала 29 изданий во Франции и 6 за ее пределами. Увлечение до геротипии стало всеобщим и в считанные недели распространилось по всему миру. Тут можно закончить историю этого изобретения. Осталось лишь извлечь из нее мораль. Что же получается? Не очень грамотный живописец и делец, благодаря своей настойчивости и не без помощи удачи, знаменитого шкафчика с разбитым термометром, смог сделать выдающиеся изобретения, Выходит, совсем не обязательно тратить годы на изучение наук, карабкаться по крутым ступенькам ученичества, мучительно искать единственно правильный путь в лабиринтах познания. Увы, история порой дает примеры, которые, если воспользоваться словами Пушкина, поселяют жалкий дух сомнения и отрицания в умах незрелых и слабых и печалят людей, подлинно ученых и здравомыслящих. Нет, жизнь Дагера – совсем другой пример. Неистощимая работоспособность соединилась в нем с невероятной наблюдательностью и интуицией, основанной на той же наблюдательности. Короче говоря, он был невероятно трудолюбив и по-настоящему талантлив. Кто-то скажет, что неотягощенный образованием он смог найти решение проблемы, ускользавшая от людей много более сведущих в науках. Что ж, способ Дагера был оригинален. По существу у него не было предшественников. Но, как оказалось, и развиваться ему было некуда. Минуло чуть более десяти лет, и Дагеротипию вытеснили фотографические процессы, которые были созданы людьми в науках весьма сведущими. Но Дагер так и не узнал об этом. В славе и почете – Он скончался в 1851 году, не подозревая, что вместе с ним окончился короткий век до геротипии. Ему опять повезло.